Глава седьмая. Оксана. Вам когда-нибудь мешала есть грудь? Да-да, она самая родимая. Не распухший язык, ни боль в горле, ни насморк. Грудь, которая, казалось бы, к процессу приема пищи не имеет никакого отношения. Если не мешала, значит, вы никогда не имели пятый размер буферов. Самое любопытное, что мои новые девочки мешали трапезничать не только мне, но и Рудею, который, казалось бы, к моему телу вообще отношения не имел. Да и села я за стол намеренно подальше, разделив нас тремя креслами. Тем не менее, мой потенциальный работодатель время от времени концентрировался на моей груди и то ложку проносил мимо рта, выплескивая содержимое на себя, то напитком умудрялся поперхнуться. Самое забавное было, когда я сама поперхнулась, закашилась, и грудь заходила ходуном. Рудей подавился куском мяса, начал тоже кашлять и запивать, и я не сдержалась. Вообще, сдержанность не про меня, если уж честно. Спыльчивость, резкость, решительность – это да, но никак не сдержанность, упаси Боже. Что, в вашем мире подавиться – это заразно? А Рудей подавился еще раз, начал кашлять, И я демонстративно подошла, нагнулась так, чтобы моя грудь оказалась у него перед глазами, буквально почти на глазах, и принялась хлопать красавчика по спине. «Что -то ты -то творишь?» «Мы разве перешли на «ты»? Мы же на брудершафт не пили». «А что такое брудершафт?» «Потом расскажу». Закончила барабанный массаж его сиятельной спины, но далеко не ушла. Да, черт возьми, нравилось мне то, как он реагирует на мое новое приобретение. На мечту, так сказать. Просто никогда такого не было, и вот опять ах-ха-хах. Ах, ах. На самом деле даже не подозревала, насколько может повлиять на жизнь такая банальная вещь, как грудь. Ну ладно, не очень банальная. Тут поневоле вспомнишь анекдот: Бог дал женщинам ум. Дьявол грудь. И теперь их ум никого не волнует. Да-да, так и есть. Я даже со своей троечкой умудрялась движение на шоссе останавливать, когда как-то раз моя первая машина, жертва отечественного автопрома, закипела посреди ленинградки. Было жаркое лето, на мне только топик, никакого бюстгальтера. Я вообще ехала из Серебряного Бора с пляжа. Вышла, открыла капот, оттуда пар повалил. Встала руки в боки, и преснопамятное ленинградское шоссе встало вместе со мной. Водители ехали мимо со скоростью максимум пять километров в час, салютуя, показывая, мол, классная телочка, и хоть бы одна, с... хоть бы один козел на иномарке остановился помочь. В итоге рядом раскорячилась такая же, как у меня, шестерка, вылез из нее дедок, остановил еще одну тачку попроще, откатили они мою ласточку к обочине, Сказали, что надо подождать, пока остынет. Лучше долить антифриз или позвонить мужу, который заберет. Эх, еще бы они сказали, где найти мужа, именно такого, который по первому зову приедет и заберет. Потому что мой бывший не приехал бы ни в жизнь, ни к ночи будь помянут, хоть до ночи было еще и далеко. Я еще раз возрилась на Рудея, который понял, что я просекла его интерес и старательно делал вид, что рассматривает узор на скатерти. Божечки, ну как ребенок, право слово. И это будущий император? Детский сад, штаны на лямках, как будто никогда женщину с грудью не видел. Ладно, я вполне насладилась его бессилием перед моими красотами и вернулась к трапезе. Даже поразительно, что нам с Рудеем удалось так быстро позавтракать. Буквально за полтора часа, если верить показаниям больших часов на стене. Они были невероятно красивыми и стильными, но одновременно четко намекали, кто тут хозяин замка. Мужчина, разумеется. В новом мире шовинизм вывели на новый уровень. На уровень дизайна интерьера. Стрелки напоминали мечи. Фон был в виде звездного неба или вроде того. На темно-синем круге циферблата серебристые стрелки смотрелись особенно эффектно. Цифры изображались в виде каких-то воинов или рыцарей. Каждый пятый верхом на драконе. Именно пятый, потому что я насчитала 25 часов, а не 24. Значит, в их сутках 25 часов? Это неплохо, ведь могло быть и хуже, например, 22. А я из-за земные-то сутки не всегда успевала сделать дела. Можно сказать, это очередной ответ на мои мечты иметь побольше часов в сутках. М да, мечты сбываются. Главное, потом не ныть. Кстати, эта мысль пришла не сразу. Интересно, что часы у них выглядят как наши ходики. Да и вообще, тут было довольно много привычных вещей в этом непривычном мире. Ализия, кажется, так он назывался. Было еще какое-то продолжение в стиле «Властелин верхних мхов» и «Трех мостов», но я не запомнила. Хотела расспросить Рудея, но, похоже, он не готов, пока был отвечать на вопросы. Слишком увлечен зеленоватым скрэмблом. Обычным омлетом это назвать было трудно. Ну и, конечно, я догадалась, что яйца не куриные, но спрашивать, какие, посчитала не слишком разумным. Вкусные и ладно. Если бы меня хотели отравить, уже бы давно это сделали. Я пыталась разговорить хозяина дворца, любителя женских прелестей. Но Рудей отвечал довольно односложно я забила. Не хочет, ну и не надо. Я и так могу провести время с пользой, пытаясь понять, что за блюда появляются на столе, и рассмотреть слуг, которые занимаются переменой. В общем, после завтрака, который плавно перетек в обед, Рудей повел меня на прогулку, дабы пообщаться на тему нашего будущего сотрудничества. По крайней мере, я очень надеялась, что мы наконец-таки поболтаем о деле. Естественно, мы шагали по желтой плитке дворцового сада, мимо пышных клумб, над которыми колдовали садовники. Клумбы поражали великолепием. Я вообще любила цветы, наверное, как и всякая женщина. Возиться на грядках не любила, это да. Но ради тюльпанов, пионов и гортензий даже я иногда брала в руки лопату и тяпку. Сажала у родителей на даче красоту. Здешние цветы были в чем-то похожи на наши, только ярче, крупнее и ароматнее. Хотелось остановиться, потрогать, полюбоваться, расспросить, но я понимала, пока не время. Мы шли, и я видела, как снующая по саду замковая челядь старалась по возможности скрыться. Я, кстати, начала различать прислугу по одежде. Горничные носили длинные платья из материи, похожей на шелк, струящиеся и невероятно красивые, с изящным вырезом декольте и пышными рукавами. Слуги одевались в светлые рубашки, темные брюки из той же ткани с широкими черными поясами, вроде кушаков. Поверх всего были еще жилетки из материи, похожей на бархат. Садовники носили темно-зеленые жилетки, а все, кто работал на кухне, накрывал на стол и прочее, лазурные. В такой одежде не грех было и на праздничный прием пойти не то, чтобы работать. Впрочем, я заметила, что работа в замке Рудея была не пыльной и не тяжелой. Большую часть вещей делали при помощи магии. Садовники щелчком пальцев заставляли деревья наклоняться, вторым щелчком – секаторы и ножницы их подстригать. Легким дирижерским взмахом они равняли почву и, кажется, удобряли ее. Я не видела, чтобы клумбы, как я привыкла, посыпали навозом, испортив воздух на несколько дней на всей территории. Однако пасы рук садовников заставляли землю становиться более рыхлой, темной и жирной на вид. Служанки, словно репетируя танцевальные махи руками, заставляли устройство вроде круглых механических пылесосов чистить все, от полов до стен и вытирать пыль, думая, что и на кухне не было закопченных котлов, сковородок и прочего, а располагалось нечто вроде труб для приготовления пищи или типа того. Рудей дал мне время подышать свежим воздухом моей новой грудью, которую он все еще почти не выпускал из виду. Отчего то спотыкался, то получал ветками по лицу. Всякий раз извинялись садовники, хотя извиняться должен был сам красавчик, что не в состоянии переключиться с темы моих буферов на злободневную. Потеряв всякую надежду достучаться до его мозга, я начала разговор первый. Итак. — Давайте ближе к телу, то есть к делу. Не могла удержаться, чтобы не подколоть. Впрочем, он юмора не понял или не оценил. — Что же вы предложите мне за то, что соглашусь быть вашим водителем дракона, и что мне придется делать? Хотелось бы услышать детали. — Детали? С минуту Рудей фокусировался на моем лице. Причем правый его глаз все еще пытался коситься на грудь, так что выглядело это как классическое косоглазие. Наконец красавчик смог собрать глаза в кучку. Следующим этапом Рудей собирал в кучку, видимо, мысли, ибо первые пару минут он смотрел на меня невидящим взглядом, словно перед глазами красавчика все еще маячило мое декольте. И он так хорошо его запомнил, что уже и разглядывать не надо. Наконец Рудей прочистил горло и произнес. «Мне нужно совершить кругосветное путешествие, облететь нашу планету». Тут он закашлялся, но как-то странно, словно, словно нарочно. «Ну, то есть не то, чтобы нужно, как бы это объяснить?» «Объясните, как есть. Правду всегда говорить проще, знаете ли». «Правду?» Он посмотрел мне в глаза, впервые за время преображения моего тела, сразу в глаза. «Я всегда говорю правду», – прозвучало надменно, – «ну да ладно. Любому императору требуется осмотреть владения и приграничные территории. Это вы должны понимать. Будущий владыка обязан проверить, кто как живет и что происходит. И лучше сделать это прежде, чем вступишь на трон, чтобы потом не получить сюрпризы, знать, к чему готовиться». «Ох-ох, как это пафосно прозвучало, мамочке. Но меня пафосом не испугать, я воробей стреляный. Допустим». Я почему-то ощущала в его словах неискренность. Особенно начало фразы наталкивало на эту мысль и кашель. Уж больно он старался, пытался преподнести информацию как-то по-особенному. Я прямо видела, как у Рудея шарики за ролики заехали. Теперь даже я понимала, как должен выглядеть мужчина, с которым это случилось. За это вы получите почти все, о чем мечтаете. Вот теперь уже я закашлялась, ибо уже получила. Не то чтобы все, о чем мечтала, а скорее за все, о чем мечтала, в полной мере, ответочку. В виде буферов, которые шли впереди меня. И еще меня смутило это почти. Как в банке при выдаче кредита. Информация, написанная мелким шрифтом. — А подробней? уточнила я. — Надо заранее все выяснить, а то они, может, вспомнят, как в семь лет я мечтала о кукле Барби и решат, что этого достаточно. — Подробнее? Ну, хотя бы Корнуэлл говорил, у вас это, как его, ипотека. Я так понимаю, это какой-то долг. Мы его выплатим. — А у вас есть чем выплачивать? «В смысле?» «Какой же он непонятливый! Как страной-то будет править? Мне заранее жалко народ ализия «Валюта есть наша? Ну, рубли!» Резонно засомневалась я. «И потом, вдруг курс вашей валюты к нашей поменяется к концу нашего путешествия? Моя Россия, ого-го!» «Мы все выплатим!» Гордо вскинул голову Рудей. Похоже, ему еще не приходилось сталкиваться с моими сородичами, которые сомневались, что курс местной валюты не особо выгоден по отношению к рублю. Кроме того, мы обеспечим вас и ваших потомков до конца жизни. Да, еще бы завести этих потомков. Зачем-то буркнула я, и Рудей так странно на меня посмотрел, словно планировал немедленно помочь с этой проблемой. Я даже икнула от удивления. А он продолжал, заманивал все эти гад. Кроме того, бонусом вы получите все, что понравится вам в вашей нынешней внешности. А дополнительные итерации прилагаются? Ну, там чуть переделать грудь? Увеличить? Он смотрел на меня с неподдельным ужасом, но я ухмыльнулась и не посчитала нужным ответить. Или слегка удлинить волосы, например? Увы, нет. Рудей, кажется, даже радовался этому, словно его пугала мысль о переделке груди или о том, что я сделаю ее еще больше. Ну а что? Как говорится, нет предела совершенству. А почему? – заинтересовалась я. Видите ли, при попадании в наш мир любая, скажем так, «гостья» из вашего получает бонусом новую внешность. Вернее, вариации старой, определенная. Однако потом мир принимает вас такой, какой вы стали, и вы можете отказаться от части изменений. Если бы взгляд Рудея после этих слов бегло не коснулся моей груди, я бы решила, что его подменили инопланетные маги. Но ничего больше. Ну вот, а я-то наивно полагала, что Корнуэлл наколдовал мне все это. Оказывается, нет, это все мир. А Джин, пройдоха несчастный, только выудил из моего подсознания давно просроченные фантазии. Нет бы найти мечты с еще не прошедшим сроком годности. Ладно. Зато сколько веселья было во время завтрака с Рудеем. Да и сейчас, когда он терял концентрацию, косился на меня и натыкался на ветки, так и просилась аналогия. «Большая грудь — это не только красота», но ну и три-четыре шишки на голове у ближайшего мужика. «А делать-то мне что придется?» — уточнила я. И вот опять Рудей так замялся, что я окончательно поняла, что-то тут нечисто. «Да, в общем, ерунду. Просто прокатить меня на драконе, и все. Естественно, мы будем устраивать кое-где привалы, передышки там». Вроде путешествия и путешествия. Но почему у меня складывалось такое ощущение, словно меня накалывают? Возможно, потому что вид у Рудея был ровно такой, как у продавца чайников, который ходил по квартирам нашего дома и предлагал купить его технику за сущие гроши, всего-то в три раза дороже обычной. Зато... Плюс к чайнику прилагались бигуди для завивки волос на груди, Маска на лицо, не для лица, на лицо. Маска странного полосатого зверя, идентифицировать которого у меня так и не вышло. Зубная щетка с начесом и целых три насадки на пылесос. Правда, не уточнялось, на какой и где его взять. Если это так просто и легко, зачем нужна я? Да еще и за такую цену. Какую? Он словно не понимал, о чем речь возрелся в лицо, слава богу, хоть не на грудь. Да хотя бы за ипотеку. Не знаю, как у вас тут, но у нас три миллиона – это прилично. Ну и остальное. Это деньги. Он сказал это так, словно они ничего не значат. Ха, это деньги, мусор. В этот момент Рудей напоминал мне старика хатабуча, блин, который легко дал вольке караван с золотом. А еще. «Ну да, конечно, я сразу вспомнила о преснопамятном разоблачении магии из «Мастера и Маргариты», когда зрители получали деньги и шмотки, а потом разгуливали по улицам столицы в Неглиже. Нет уж, спасибочки, такого нам не надо». Рудей словно прочитал мои невеселые мысли. «Не стоит волноваться, Джаз, то есть Оксана. Деньги поступят на твой счет». Ты получишь все необходимые документы. Это реально. Не обман. Если не веришь, то... Допустим, верю, ладно. Но не понимаю, почему именно я? Что, стоящего мужчины не нашлось в вашем государстве? Я сделала акцент на слове стоящего и мужчины, учитывая шовинистический настрой всего в Ализии. Дескать, это как же вас припекло, что уже к женщине обратились? Ты можешь управлять моим золотым драконом. Он как-то странно, раздраженно вздохнул. Ни у кого другого не получалось, включая меня. Вот тут я прямо загордилась собой. Значит, я уникальна. Недаром же я на машине с дымящимся радиатором до дома доехала. Чем не дракон? Тоже дым. А однажды у меня в «Жигуленке» Проводку закоротила, под приборной доской загорелась, а я дальше ехала. Деваться было некуда, так что я и к пламени дракона готова. Но вопросы еще оставались, и я в полной мере обрушила их на Рутея. — Так возьми другого дракона, делов -то. Уверена, ты лучше меня управляешься с таким транспортом. Ну, может, не конкретно с этим, но вообще. — Император обязан летать на этом драконе. — Это вопрос моего рудая сёкся и замолчал словно подбирал слова а еще вернее придумывал чтобы такое солгать не знаю почему мне так подумалось, но ощущение не отпускало он обманывает меня водит за нос и от этих мыслей все меньше хотелось принять предложение красавчика мало ли может меня принесут в жертву в каком нибудь мире вот довезу я рудея туда и бац я уже на костре на вертеле или в пасти другого чудища В голове крутились самые невероятные и неприятные для меня фантазии. Это вопрос моего статуса. Наконец-то отвис Рудей. Этот дракон вроде символа императорского величия. Ну, или типа того. Так что мой народ будет ждать, что я полечу именно на нем. Нет, я все равно ему не верила. Звучало логично. Дракон вроде символа. Но складывалось ощущение, словно в уравнении с драконом, мной и Рудеем не хватает какой-то переменной. Наверное, узнай, я все и сразу так не поступила бы. Но сейчас, глядя на красавчика, что старательно прятал глаза и делал вид, что усиленно разглядывает, как садовник подстригает кустарник, я не могла поступить иначе. А мне надо подумать, взвесить, решить. Казалось, эта фраза была волшебной. Я сказала ее, и бац! Пейзаж вокруг изменился. Стало прохладней. Ветер пробрался под платье и охладил до гусиной кожи. Запахло бензином, мазутом, чем-то еще не совсем приятным. Цветы, деревья, дворец преобразились. Вокруг меня столпились многоэтажки моего района. Словно я никуда отсюда и не уезжала. Высокие, серые, одинаковые. Да, скомин надоевший, черт бы их подрал. Вот мой двор. Крохотная детская площадка, на которой редко бывают дети. В основном по вечерам тусят алканавты пенсионного возраста. Деревья, глядя на которые, я каждый раз гадаю, какое из них рухнет на нашу придомовую парковку в следующий раз. Неухоженные, заросшие клочки земли у подъездов. Пыталась я сажать тут цветы, но у нас темно. Выжила только одна гортензия, которую прошлой весной выкосили криворукие дворники из солнечного не пойми чего стана. Дом, милый дом. Даже моя ласточка и та притулилась неподалеку. И вот, черти меня забери, сейчас земля казалась реально задницей. Блеклой и серой по сравнению с Ализией. Я даже отругала себя за эти мысли. Я должна быть патриоткой. Земля — мой дом родной. Ну, блин, какая же тут сейчас была задница. Я стояла и озиралась, будто никак не ожидала увидеть асфальт, поломанные грузовиком мусоровозом бордюры, куцые клумбочки у входа в детсад, что стоял напротив дома, просто шины, внутри которых торчали пластиковые желтые и красные цветочки. Мир вокруг воспринимался как-то иначе. Кар, кар, кар! Чудилось, даже вороны надо мной издеваются. Внезапно что-то толкнуло меня в плечо, да так, что я едва не грохнулась на колени, еле-еле удержалась и оглянулась. Крупная женщина средних лет, вроде соседка из другого подъезда, рассекала так, что даже танк бы попятился и через плечо буркнула. Стоит тут, как будто чумная, на дороге. «Дура!» «Ну да, это тебе не Ализия. Тут даже просто стоя и ничего не делая можно получить комплимент. Смачный такой, а главное, незаслуженный. Не знаю, почему подумала об этом, но настроение резко испортилось. Да к тому же тетка Танк шла с пустым ведром. Естественно, ухмыльнулась я, как иначе. И примета точно сработает. День будет хреновее некуда». Зато сумочка с ключами неожиданно оказалась в моей руке, словно и не пропадала в момент, когда я перенеслась в другой мир на драконе. Мда, наверное, я реально дура. Отказалась от сказочного предложения путешествия с роскошным мужиком, как ни крути, чтобы прозябать тут. Словно ответом на мой вопрос раздался отдаленный гром, и с неба посыпалась мелкая морось. Бр, гадость. Я заторопилась по быстро образующимся лужам в подъезд. — Добро пожаловать домой, детка.